Глава пятая, часть 1. Как и подобает честному предводителю, Ярослав первым же делом расплачивается с дружиной и ополчением. Каждому свободному гражданину Великого Новгорода, без различия, дает он по 10 гривен, а смердам по гривне, на что приходится потратить не менее 20 тысяч гривен из сокровищ прижимистого отца. Трудно сказать, жаждал ли он захватить отчинский стол или одно стечение обстоятельств привело его в Киев даже если и ждал, то не за такую, для совести порядочного человека чрезмерную цену. Отеческий стол залит кровью. Не им залит, но всё-таки залит. Трое братьев подло убиты, четвёртый бежал в чужие края. Десятки, если не сотни новгородцев и киевлян легли на поле брани под Любечью. Невесёлое во книжении для человека с честью и умом. Видимо, первое время Ярослав чувствует себя довольно неловко. Он торжествует, но и скорбит. Пынак торжества его очищения от грехов, он ставит на высоком месте деревянную церковь Святой Софии. Ироятно, делая что-то ещё, что ускользнуло от того первого летописца, который в те самые дни принимается за свой праведный труд, потрясённый подлостью и бесчинством, ещё до той поры небывалыми на русской земле. Или отброшено слишком разборчиво, даже привели редлимы его продолжатели. Не счастью самовольно взявшим на себя непосильную роль не рассказчика, но судьи. На самом деле, положение Ярослава не может не представляться очень тяжёлым. Мало того, что он не находит единства между важнейшими центрами русской земли, между югом и севером, где Киев сам по себе, а Великий Новгород сам по себе. Русскую землю окружают враги. Со стороны диких степей её то и дело опустошают печенеги, которых златом и лестью направляет сюда поляки и греческий царь. Пятнадцатый год, дядя Василий истребляет болгар, огню и мечу преданы сотни болгарских селений. Многие места опустили и обезлюдели, только ветер гуляет в иных городах. Похоже, дядя совсем озверел. После тяжелой битвы два года назад греческий царь повелевает ослепить 14 тысяч болгар и отправить в еще не покоренные области с поводырями, которым один глаз оставлен еще изощренным коварством. Недаром ему дали имя болгаро-убийца. Всё держится столица Охрид, однако дни её счёты. И в какую сторону после такого погрома двинется дядя Василий? Дядя Василий приводит болгарскую церковь в покорность византийскому патриарху. Владимир, отец, принял крещение из Болгарии только после во второй раз в Карсуне от греческого епископа, и Киевской церкви дал не греческий, а болгарский канон. Потерпит ли подобное своего ли дядя Василий? На западе тоже нехорошо. Предопол бежал в Польшу, надеясь на помощь тестя в борьбе с победителем Ярославом. Правда, польский великий князь всё ещё связан войной с германским императором Генрихом. Но Господь явно на его стороне. А разобёт Болеслав храбрый германского императора, вырвет на западе несколько волостей и разве после этого не повернёт на восток. Повернёт, сомневаться нельзя. В преддверии новых нашествий с запада и юга Ярослав оставляет в Киеве пришедших с ним наемных варягов и охочих людей из Великого Новгорода. Да много ли воинов у него под рукой? Тысячи две. Если изъявят свою милость, чуждые ему киевляне, будет тысячи три. Лишка мало, чтобы отразить поляков и печенегов в отдельности. А если договорятся, если пожалуют вместе с двух сторон в одно время, ни две, ни три тысячи его не спасут и спасение и русской земли и Киева и себя ему необходимо больше раз в пять а где он столько возьмёт по неволе приходится ждать и он ждёт неизвестно чего по счастью германский император всюду ищет союзников нигде не находит наконец присылает в Киев и зовёт киевского князя напасть на общего врага как он вполне обоснованно называет поляков Долгой Ярославу не приходится думать. Германский император воюет на Висле с поляками, и с дядей Василием воюют в Южной Италии, а испокон веку враг моего врага мой друг. Ярослав посылает сказать, что готов биться с поляками и с двумя тысячами, так по всей вероятности и непополненными киевлянами. Поднимается Припять, минуя Чернобыль, Туров и Пинск, олоком переправляется в Угровск, ускаится Бугом и осаждает Берестье, будущий Брест. Долгу из осады выходит немного. Для приступа у него мало воинов, и вовсе нет осадных машин. Он скорее пугает польского великого князя, что собирается нанести ему серьёзный урон. Ярослав пот их храбрый, но не может не испугаться. Даже с его большим и опытным войском невозможно воевать на две стороны. Он подкупает печенегов идти набегом на русскую землю, а сам посылает германскому императору в Мерзебург с предложением договориться о мире. Печенеги наскакивают на Киев со своим выкновенным диким коварством и успевают выжить часть города. По разным сведениям до 700 домов и десяток церквей. В их числе погибает в огне и церковь Святой Софии, первая из основанных Ярославом церквей. Несмотря на панику, вызванную пожаром, киевляне успевают вооружиться и нападают на печенегов. Где-то в окрестностях города происходит жестокая сеча, и в ней многие пали из печенегов и киевлян вроде говорят, стекала ручьями, а доревают всё-таки киевляне. Печенеги спасаются бегством, так и не насытившись излюбленным своим грабежом. Когда весть о нашествии и победе достигает берегов Буга, дело сделано, опасность уже миновала. Князь Витязь, князь Удалец и Ухом бы не повёл, скорее всего, из древности к ружёму успеха, просил бы горечь своих воинов на стене бересте, уже аж де покрыть себя кровью и славой. Ярослав подступает как мудрый правитель. Он тотчас снимает осаду и ведет свои две тысячи на помощь городу, точно не знает, что горожане сами выгнали неприятеля вон. И Юлианам нравится этот поступок, они видят в Ярославе князя-заступника, чем только и можно покорить их сердца. Ярослав же, созидатель, строитель в душе, принимается восстанавливать город, а в свободное время ищет, как истинный философ уединения с удочкой на реке, и так приятно придаваться отдыху и размышлению. Болеслав Охраброву не приходится долго уговаривать германского императора, истощившего свои силы в двух войнах и потерпевшего несколько поражений подряд. В урешении они подписывают договор о мире и военном союзе, направленном против русской земли. Польский великий князь получает свое в своё владение Моравию, две волости в Верхнем Полаве и помощь против русского князя. Нище, однако алчная воинственная Европа уже готовится к крестовым походам готовится к прыжку на восток, чтобы до нитки ограбить его. Польша не ждёт, пока европейцы осознают, куда им надо идти. Польша идёт впереди и обращается за помощью к соседним народам. А хочет до захвата Европы тотчас собирает первое союзное войско и бросает его на покорение русской земли. Первое, но не последнее. Последующие тысячи лет им не будет числа. Из чего следует, что эту дату следует отметить особо. 1812 год. В те дни с поляками 300 немецких рыцарей, 500 венгров и до 1000 печенегов, Блеслав храбри стремительным маршем направился к Бугу. Видимо, предусмотрительный Ярослав оставляет возле Берестика какой-то заслон. Тут вроде военной разведки. И войнум удаётся вовремя обнаружить соединённое войско польского великого князя. Гонец, направленный с Буга, достаёт Ярослава с удочкой на Днепре. Ярослав тотчас прекращает рыбалку, сказав: Если за него не придумал этих слов монах летописец. Не удо важна. Не о том следует заботиться, поймаем ли мы рыбу, а о том, как не попасть на удо сильному и опасному врагу, который жаждет пролить нашу кровь. Он прав, однако что он может противопоставить врагу действительно опасным, действительно сильным? У него всё те же 2000 воинов из варягов и новгородцев. А то киевляне уже начинают его уважать. Добравшись на вечер, горожане приговаривают оказать ему помощь и вызывают охочих людей. Только после битвы при Любичи и схватки под Киевом с печенегами, киевляне понесли большие потери и охочих людей набирают не более тысячи. Всего с тремя тысячами Ярослав устремляется навстречу врагу, не желая попасться ему на Уду. Оба войска встречаются все у того же Берестия. Как нередко случается в те времена, неприятель разделяет река. Лето в самом разгаре, зелени тишина, и Ярослав не торопится переправляться вплавь через бук. Битва при Любиче его кое-чему научила. Там он понял, что выгоднее ждать нападения неприятеля на своём берегу, тем более с малым количеством воинов. Он повелевает наводить мосты для правильной переправы, но и мосты наводит без спешки. Похоже, он более рассчитывает на неразумие Болеслава, чем на успех в неравном бою. Во всяком случае, его воевода, точно так же как воевода Светополка прилюбичи, разъезжает по берегу и задирает польского великого князя, жалея его понасными словами в самое уязвимое место. Болеслав храбр, до того толщ, что двигается с трудом, и воевода кричит: Эй ты, Боров, извалявшийся в дерьме, возьмем тебя в сеть и затравим собаку, проткнем твое брюхо копьем. Диву даешься, но польский великий князь унижается до перебранки, если только летописцы не врут. А ты знай, дикий осел, что дикий кабан может порвать не та и растерзать собак, но я с тобой переведаюсь оружием, а не словами. Затем вне себя кричит своим воинам, что один пойдет на врага и отомстит, если они не хотят идти с ним. И сам в действии очертя голову бросается в воду. Соединённая Европа бросается следом за ним, кто в плавь, кто в брод, и в азарте лезет на вражеский берег. Ярослав медлит ни даром, он может противопоставить европейскому разгорячённому войску тысячу вполне боеспособных варягов и 2000 горожан. Народное ополчение, люди мирных занятий, каменщиков и плотников, оружейников и гончаров, которые берутся за оружие только в силу необходимости и владеют им намного хуже, чем молотом и топором. Понятно, они толпятся, хохалятся, любуются на своего воеводу, и вдруг на них обрушиваются только что вылезшие из воды, но успевшие построиться, принят боевой порядок за кованные в латы и европейские рыцари, за матерелые в боях и турнирах. Что может закончиться эта явным образом неравная схватка. Она может закончиться только полным поражением народного ополчения. После первого натиска озлобленного, возбуждённого, отлично подготовленного врага киевляне и новгородцы в панике разбегаются в разные стороны, беспрестанно нападая под мечами настигающих всадников. Варяги держатся какое-то время, однако их слишком мало, чтобы сдержать нападение, и они разбегаются следом за своими неопытными союзниками. Ярослав же не успел исполчиться, смягчает поражение монахи летописец. Победил Болеслав Ярослава. Поляки, немцы, венгры и печенеги потоком проходят по русской земле, не встречая сопротивления, потому что оказаться сопротивление некому. Дахватчики идут по мирной земле, живущие в труде, а не в войне. В валах торговых и сторожевых городках, которые попадаются им на пути, нет князей, а стало быть, нет и дружин. И едва ли в каждом наберется более сотни взрослых мужчин, способных владеть мечом и копьем. Один Владимир Волынский грудью встает на врага. Князь, правда, бежал и убит светополком, однако остается дружина, и на помощь ей приходит горсть горожан. Их тоже немало, но они бьются геройски. Приходится приступом брать небольшой еще тогда городок, и Болеслав сфере пеет. Потерпевшие достойное поражение мужчины большей частью убиты в бою, а женщины и дети обращены в рабство и отправлены на невольничьи рынки. Киев-Болеслав вступает свободно, и их некому защищать. Способные носить оружие ушли с Ярославом, остаются большей частью сторонники Святополка и широко открывают ворота врагу. Из ворот выступает гечиский епископ со своим духовенством, своими иконами и встречает захватчика благословением распираемый числаем Болеслав выхватывает меч и наносит удар по воротам, в знак того, что отныне почитают Киев восточным пределом польского государства. Тем заморочив полякам голову на тысячу лет, и даром поляки слагают легенды, будто на вече Болеслава осталась зазубрина, будто его меч впоследствии поместили на почётное место в столичном соборе, и все польские короли на счастье брали его, отправляясь в новый поход главным образом на юг и восток. Однако меч захватчика не принёс им ни великой славы, ни великих побед.